Глава двадцать Старики Базаровой тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власиевна до того переполошилась и взбеглась по дому, что Василий Иван сравнил ее с куропатицей. Куцый хвостика ее коротенькой кофточки действительно придавал ей нечто птичье, а сам он только мычал Да покусывал сбоку янтарчик своего чебука, да, прихватив шею пальцами, вертел головою, точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена, и вдруг разевал широкий рот и хохотал без всякого шума. «Я к тебе на целых шесть недель приехал, старина», — сказал ему Базаров. «Я работать хочу. Так ты уж, пожалуйста, не мешай мне». «Физиономию мою забудешь».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 Арина Власевна соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать. И Нюшенька, бывало, скажет она, а тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками редикюли или печет. Ничего, ничего, я так. А потом отправится к Василию иванчу и говорит ему под щеку.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 «Земля стоит на трех рыбах», — успокоительно, с патриархально-добродушной певучестью объяснял мужик. «А против нашего, то есть миру, известна господская воля, потому вы наши отцы, а чем строже Варин взыщет, тем милее мужику». Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел во свояси «О чем толковал?» — спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым. «О недоимке, шоль?» «Какой о недоимке, братец ты мой?» — отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было следа патриархальной певучести, а напротив слышалась какая-то небрежная суровость. «Так болтал кое-что! Язык почесать захотелось!»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 зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла его гордостью. «Да, да», — говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая склянку гулярдовой воды или банку беленной мази. «Ты, голубушка, должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит. По самой научной и новейшей методе тебя лечит теперь. Понимаешь ли ты это?» Император французов Наполеон, и тот не имел лучшего врача. А баба, которая приходила жаловаться, что ее на колотике подняло, значение этих слов она, впрочем, сама растолковать не умела, только кланялась и лезла за пазуху, где у нее лежали четыре яйца, завернутые в конец полотенца. Базар раз даже вырвал зуб заезжего разносчика с красным товаром, И хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иван сохранил его как редкость и, показывая его отцу Алексею, беспрестанно повторял ⁇ Вы посмотрите, что за корни! ⁇ Это сила у Евгения! ⁇ Краснорядец так на воздух и поднялся! Мне кажется, дуб, и тот бы вылетел вон! ⁇ Похвально ⁇ промолвил наконец отец Алексей не знаю, что отвечать и как отделаться от пришедшего в экстаз старика. Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного Тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастно умирал. Темные пятна покрывали его тело, он давно потерял сознание. Василий Иванович изъявил сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины и объявил, что спасения нет». Действительно, мужичок не довез своего брата до дома. Он так и умер в телеге. Дня три спустя базар вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня. «Есть. На что тебе?» «Нужно ранку прижечь. Кому? Себе?» «Как себе? Зачем же это? Какая это ранка? Где она?» «Вот тут на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь...»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 «Ради самого Бога!» — промолвил Василий Иванович. «Позволь мне это сделать самому!» Базаров усмехнулся. «Какой ты охотник до практики!» «Не шути, пожалуйста!» «Покажи свой палец ранка «Рамка-то невелика!» «Не больно?» «Набирай сильнее, не бойся!» Василий Иванович остановился. «Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?»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 Арина Власевна выпрямилась и насторожилась. «Не рассердись, пожалуйста, Евгений», — продолжал Василий Иванович, «но не позволишь ты мне пульс у тебя пощупать». Базаров приподнялся. «Я, и не щупаю, скажу тебе, что у меня жар». «И озноб был?» «Был и озноб. Пойду прилягу». «А вы мне пришлите по чаю?» «Простудился, должно быть». «То-то я слышал, это сегодня ночью кашлял», — промолвила Арина Власевна. Простудился, повторил Базаров и удалился. Арина Власевна занялась приготовлением чая из липового цвета, а Василий Иванович пошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы. Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой полузабывчивой дремоте. Часов в первом утра... Он с усилием, раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампадки бледное лицо отца и велел ему уйти. Тот повиновался, но тот же вернулся на цыпочках и, до половины заслонившись дверцами шкафа, неотвратимо глядел на своего сына. Арина Власимовна тоже не ложилась и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходило послушать, как дышит Янюша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 «Врачу непозволительно так говорить. Все признаки заражения, ты сам знаешь». «Где же признаки заражения, Евгений? Помилуй!» «А это что?» — промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна. А Селиван сдрогнул и похолодел от страха. Положим сказал он наконец. Положим если если даже что-нибудь вроде заражения Пейми подсказал сын, ну да, вроде эпидемии, пми сурово и отчетливо повторил базаров.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 хорошо меня понимаешь амилу евгений ты говоришь совершенно как следует тем лучше ты мне сказал ты послал за доктором этим ты себя потешил потеши меня пошли ты нарочного Каркади николаевич схватил старик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 Анне Сергеевне, тут есть такая помещица. Знаешь, а кивнул головой, Евгений, мол, Базаров, кланяться велел. И велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь? Исполню. Возможно ли дело, чтобы ты умер? Ты, Евгений, сам посуди. тех ж после этого будет справедливость? Этого я не знаю. А только ты нарочного... Пошли. Сию минуту пошлю и сам письмо напишу. Нет, зачем? Скажи, что кланяться велел. Больше ничего не нужно. А теперь я опять к моим собакам. Странно. Хочу остановить мысль на смерти. И ничего не выходит. Вижу какое-то пятно и больше ничего. Он опять тяжело повернулся к стене. Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до Жениной спальни, так и рухнулся на колени перед образами. «Молись, Алина! Молись!» «Простонал он! Наш сын умирает!» Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал и, осмотрев больного,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 И выпил гладко два чаю. Василий Иванович оживился немного. Слава Богу, твердил он. Наступил кризис. Прошел кризис. Экко, подумаешь, промолвил Базаров. Слово-то что значит? Нашел его. Сказал кризис. И утешен. Удивительное дело... Как человек еще верит в слова? Скажут ему, например, дурака и не прибьют. Он и печалится. Назовут его умницей и денег не дадут. Он почувствует удовольствие. Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние выходки, привела Василия Ивановича в умиление. Браво! Браво!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 Въезжала двухместная карета. Не давая себя отчету, что бы это могло значить, В порыве какой-то бессмысленной радости Он выбежал на крыльцо. Леврейный лакей отворял дверцы кареты. Дама под черным вуалем, в черной мантилье, Выходила из нее. «Я одинцову», — промолвила она, «Евгений Васильевич жив, вы его отец»,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 «И где же есть пациент?» — проговорил, наконец, доктор, не без некоторого негодования. Василий Иванович опомнился. «Здесь, здесь, пожалуйста, за мной, уважаемый коллега!» «Э!» — произнес немец, и кисло осклабился. Василий Иванович привел его в кабинет. «Доктор, а там Сергеевна Одинцовой!» — сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына. «И она сама здесь!»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 Я ведь понимаю, что значит уже умирает. Сутарь по-видимому, флотеет немецким языком, начал новый питомец из кулапа, обращаясь к Василиванчу. Их, габе, говорите уж лучше по-русски, промолвил старик. А, а, так это фот, как это пошалюй.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 мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом. Мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила, мгновенно сверкнула у ней в голове. — Спасибо, — усиленно заговорил он я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали. — Анна Сергеевна, как была добра, — начал Василий Иванович. Отец, оставь нас. Ансюф вы позволяете? Кажется, теперь... Он указал головой на свое распростертое, бессильное тело. Василий Иванович вышел. Но... «Спасибо», — повторил Базаров, — «это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих. Евгений Васильевич, я надеюсь...» «Эх, Анна Сергеевна, тебе говорить».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 До сих пор не трушу. А там придет беспамятство и... Шть! Он слабо махнул рукой. Ну, что ж мне вам сказать? Я любил вас.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 В этой гадкой комнате. Но прощайте, живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока в время. А посмотрите, что за безобразное! Зрелище, червяк полураздавленный, А еще топо-топорщица. И ведь тоже думал. Обломаю, дел много, не умру. Куда? Задача есть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 Базаров умолк стала стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиться, не снимая перчаток, ибо изливу душа. «Меня вы забудьте, — начал он опять, — мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека... Россия теряет это чепуха, но не разуверяйте старика, чем бы дитя не тешилось. Вы знаете, и мать приласкайте. И таких людей, как они.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 Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу. «Довольно!» — промолвил он и опустился на подушку. «Теперь темнота». Анна Сергеевна тихо вышла. «Что?» — спросила я шепотом Василия Иванович.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 Василием Ивановичем обуяло внезапное иступление. «Я говорил, что возрабщу, Хрипло кричал он с пылающим перекошенным лицом, Потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то. «Я возрабщу, Возрапщу!», возрапщу! Но Алина вся в слезах, Повисла у него на шее, И оба вместе пали ниц. Так, — рассказывал потом людская Анфисушка, Рядышком, и понурили свои головки, Словно овечки в полдень. Но полуденный зной проходит, И настает вечер и ночь,